Глава тринадцатая. С возвращением. Элла. Подруга и чуть больше. Время остановилось. Я не сразу осознала, что происходит. Темные волосы, волнами спадающие на плечи, светлая безукоризненная кожа, ангельская улыбка, глаза цвета моря, идеальная фигура. Я всегда завидовала такой внешности, как у Хезер. Хезер его подруга. С каких пор Эшер обзавелся подругами? Я никогда о ней не слышала, даже Киара не упоминала этого имени, что неизбежно наталкивало на мысль, либо Киара не знает ее, либо от меня это скрыло. И в таком случае причиной был, конечно же, он. Глаза девушки загорелись, когда я подтвердила, что я Элла. В ее радостной улыбке мелькнула хитринка, которая меня озадачила. Воцарившееся молчание разорвал телефонный звонок. Ее губы растянулись еще шире, когда она взглянула на экран. Откашлявшись, она ответила нежным голосом. «Привет!» «Да, она здесь!» «Ой, нам о стольком надо поговорить!» «И перестань так кричать! Это вредно для твоих голосовых связок!» Я нахмурилась. Понятно, что она говорила с ним, и даже казалось, что они в близких отношениях, Чересчур близких. Внутренности скрутило, воображение разошлось вовсю и чуть больше. Не поняла, что она имела в виду. Я невольно уставилась на нее. Она повесила трубку с досадливым вздохом, но, повернувшись ко мне, тут же нацепила прежнюю лукавую улыбку. — Ну, Элла, что ты тут делаешь? — Нет, погоди. Сначала скажи, у тебя с Эшером что-то есть? — Я... Я не знала, что сказать, и вообще не могла говорить. Ее настойчивые вопросы озадачили меня. Зачем ей знать, что у нас с Сэшером? Почему я вызываю у нее такой интерес? «Я... я никогда не слышала о вас», — пробормотала я. «А, ну, естественно, мы с Сэшем познакомились только в этом году». «Конечно, тебя тут не было», — подколола она. «Я слышала о тебе», — Но мы не особо болтаем о наших любовных отношениях. Короче, это называется «секс-друзья». Я задохнулась, глаза полезли из орбит. «Секс-друзья». Значит, он с ней спал. И, заметив ее кривую усмешку, я поняла, что она этим гордится. На меня навалилась адская тяжесть. Мир только что рухнула вместе с ним, и образ человека, которого я идеализировала. В очередной раз он сломал меня, даже не присутствуя здесь, даже не сказав ни слова. В горле образовался комок, хотя оно и без того сжималось от ужасного ощущения предательства. Но я не имела права его осуждать. В конце концов, он может делать, что хочет. Мы же не вместе и никогда не были вместе. Она была красива и казалась уверенной в себе. У меня не было ничего из этого. Но именно такой я хотела быть. Именно такой он наверняка хотел видеть свою девушку. Гигантская волна ревности затопила мои спутанные мысли. То, чего я боялась больше всего, происходило у меня на глазах. И эта девушка, она, судя по всему, не вызывала у него отвращения. А меня он отталкивал столько раз. Эшер нашел себе кого-то, и это была не я. В горле по-прежнему стоял ком. Я почувствовала, как затуманиваются глаза, но проглотила слезы. Не хватало только, чтобы я расплакалась перед ней. Хезер, казалось, упивалась моей реакцией. Я не должна ревновать, не должна показывать свою уязвимость. Это я должна была уязвить его, а не наоборот. «Да, блин, Элла, возьми себя в руки!» Откашлявшись. Я умудрилась ответить, сделано безразличным видом. Очень рада, что, наконец, он нашел кого-то по себе. Ее улыбка мгновенно исчезла. Что-то в ее взгляде напоминало Сабрину, и это напрягало. «Почему ты приехала?» «Я должна забрать кое-что свое», — объяснила я. «Собаку?» — спросила Хезер, тыча пальцем в тата. «Кстати, это ты его привела? Ты жила здесь? Сколько времени?» Эта девушка засыпала меня кучей вопросов, причем один въедливее другого. Мне стало неловко. Но я свалила вину на Эшера с его манией «все от всех скрывать». И в то же время, если они просто спят друг с другом, с какой стати она пытается выведать информацию обо мне? Я никогда еще не ревновала так сильно. Но в голове засел образ «она и он», «их близость», которой у меня с ним никогда не было. «Он вел себя с ней так же, как со мной?» «Конечно, нет. С ней он не сомневался, это сразу видно». И не отталкивал ее. Хезер щелкнула пальцами, возвращая меня в реальность, которую я никак не могла переварить. Она с нетерпением ждала ответа. э э да, я жила здесь несколько месяцев. А почему ты уехала?» Она застала меня врасплох. Мне не хотелось отвечать, я не могла подобрать слов и мечтала, чтоб она отстала со своими расспросами. «Я не... я не...» И тут входная дверь резко распахнулась. В поле зрения возникла светловолосая голова. Стальной взгляд испепелил Хезер, а челюсти были сжаты так, что казалось, вот-вот хрустнут. Хезер радостно воскликнула. «Ну, наконец-то!» «Забирай свои странные манатки и выметайся отсюда немедленно», — ледяным тоном приказал он. «А если откроешь пасть, даю слово, что закопаю тебя нахрен живьем». От его тона я съежилась. Уже много месяцев я не сталкивалась с его вспышками гнева. Хезер сглотнула, молча вышла из гостины и направилась на второй этаж. Ее покорность меня удивила. «Его подруга». Когда он посмотрел на меня, взгляд его смягчился. Он нервно провел рукой по взлохмаченным волосам. Тат подбежал к нему, и он брезгливо скривился. Это зрелище вызвало у меня смех, который я постаралась скрыть, закашлявшись. Несколько минут мы молчали, пока не вернулась Хезер, злобно сверкая глазами. С объемистой сумкой на плече она покинула дом, громко хлопнув входной дверью. «Мы остались наедине». «Как ты вошла?» Вместо ответа я продемонстрировала ему ключи, выданные Киарой. Он тяжело выдохнул, скидывая кожанку. «Что тебе сказала Хезер?» Сердце подпрыгнуло, когда я услышала ее имя, впервые из его уст. «Ничего особенного», — ответила я, пожав плечами. «Я не должна ему показывать, что меня это задело». Нахмурившись, он недоверчиво и озадаченно вглядывался в меня. «А что? Ей было что мне рассказать?» — скрестив руки на груди, поинтересовалась я. «Я... нет... ну, не знаю...» Я впервые слышала, как он путается в словах. «Ты не знаешь?» Ко мне подбежал Тат. Я улыбнулась, опускаясь на колени. Мне так не хватало этого песика, что теперь я не могла от него оторваться. Он скучал по тебе. Моя улыбка стала шире. Я скучала по всему, что осталось здесь. Но, похоже, некоторые неплохо развлекались без меня. Мы можем поговорить. А мы можем сразу перейти к тому моменту, когда я попрошу у тебя адрес тети, и ты мне его дашь? Ни секунды не задумываясь, парировала я. Сколько еще ты будешь увиливать от разговора? «А тебе сколько понадобилось? Ах, да, год!» Сухо напомнила я. Его челюстью закаменели, кулаки сжались. «Теперь видишь, каково это, когда тебя игнорируют. Видишь, как грызет недосказанное?» А я это чувствовала целый год, Эшер. «Но ты, судя по всему, нашел, чем в это время заняться». «Ну вот очередные обосратушки. Я не удержалась и упомянула Хезер». «Говнюк!» «О чем ты говоришь?» Нахмурившись, спросил он. «Ой, только перестань делать вид, будто не понимаешь», бросила я, отступая. «И знаешь что? Продолжай врать, мне до нее нет дела. И... Элла, пожалуйста, что она тебе сказала?» перебил он, умоляя взглядом. Я посмотрела на него, вскинув бровь. В душе я надеялась, что он чувствует себя виноватым за эту связь. Откровения Хезер невыносимо терзали мне сердце, и в такие минуты я ненавидела свою любовь к этому человеку. «Это ты скажи, кто такая Хезер? Скажи правду, потому что я все равно ее знаю». У него вырвался глухой стон. Он мрачно выругался и, наконец, ответил. «Вначале я ее не хотел брать, понятно? Но Киара меня подтолкнула, и я...» Я ойкнула от изумления. «Киара?» «Киара тебя подтолкнула?» Сердце готово было остановиться. Руки и ноги тряслись, голова кружилась. «Ну, не совсем. Она не хотела, и тогда я поступил наоборот, чтобы...» «Срань Господня, мне это снится, или ты действительно перекладываешь вину на Киару?» «Нет, нет, нет», — поспешно возразил он. «Я просто об этом не думал. Мне это нахер не сдалось». Ему это не сдалось? Что именно ему не сдалось? Я больше ничего не понимала. Эшер нервно запустил пальцы в волосы и резко выдохнул. Жестом попросил меня подождать и направился к журнальному столику, где выстроились бутылки с алкоголем. Налил себе стакан и проглотил залпом, потом достал сигарету и жадно затянулся. «Ладно», — произнес он, выдыхая первую струю дыма, Я сейчас все объясню. Присядь, а? Пожалуйста. «Кто такая Хезер, Эшер?» Снова спросила я, пропустив мимо ушей его просьбу. Мне хотелось услышать ответ из его уст. Я была по горло сыта его вечными тайнами. Он сделал глубокий вдох, закрыл глаза и промолвил. «Новая невольница, которая работает на меня, Элла». «Стоп, что?» «Что?» Вопрос вырвался сам собой. Эшер, нахмурившись, вгляделся в меня, а я почувствовала, что у меня сейчас начнется приступ тахикардии. Живот отчаянно скрутило. «Невольница? Его новая невольница?» «Как это что? Погоди, Элла, что она тебе сказала?» «Я? Вы?» «Она сказала, что вы с ней спите, что вы с ней секс-друзья». Я была совершенно сбита с толку. Почему Хезер соврала, его новая невольница? Киара ничего не сказала, а ведь он утверждал, что не возьмет другую невольницу. Ложь. Он разразился руганью, понося Хезер, на чем свет стоит. При виде его сжатых кулаков я сглотнула. Он тер переносицу изо всех сил, пытаясь взять себя в руки. Значит, Хезер соврала? «Мы с ней спали два раза», — пробормотал он наконец. И я задохнулась. Сердце снова разлетелось на мелкие осколки. Он подтвердил слова Хезер. Она не соврала. Они переспали. Этим и объяснялась ее насмешливая улыбка. Значит, этот говнюк ее трахал и ревновал меня к своему кузену. Потрясающая наглость. «Ты... ты смеешь говорить, что тебе не нравится моя близость с Шоном?» «А сам имел свою невольницу?» «Это другое», — возразил он, глядя на меня из-под лобья. «Нет, вы издеваетесь?» — выдохнула я, оглядываясь по сторонам, все еще ошарашенная этим открытием. «Дай-ка угадаю, это ты велел Киаре молчать?» Он скривился, но не ответил. «Да ему и не требовалось. Я знала, что так оно и было. Иначе Киара меня предупредила бы». «Почему ты не хотел, чтобы я знала?» — спросила я, воздевая руки. «Фигня какая-то. Он же так любил меня подначивать. А тут подвернулся удобный случай». «Потому что я не знал, что ты подумаешь», — раздраженно рявкнул он. «Потому что в сраном дневнике я писал, что после тебя никого не захочу. И это была правда. Я не вру в своих дневниках». У меня вырвался издевательский смешок. Однако на этот раз... Никто не вынуждал тебя обзаводиться невольницей. Ты сам ее выбрал. От этой мысли с новой силой вспыхнула ревность, которую я запрещала себе испытывать. Новую невольницу он выбрал сам, а меня ему навязали. Это совсем не то, что ты думаешь. Но, разумеется, я всегда думаю не то, мгновенно завелась я. Ты ее выбрал, потому что ты ее захотел. Нет, это не. «Не в том дело, я...» «Ты врешь!» «В очередной раз ты мне врешь!» Перебила я, чувствуя, как дрожат губы. «А в чем тогда было дело?» «Почему ты скрыва?» «Потому что Киара достала меня до ручки!» Неожиданно взорвался он. «Потому что все вокруг толдычили о тебе, и я понимал, что накосячил». По моим застывшим рукам пробежала дрожь. Единственное, что до меня дошло, он все понимал. Понимал, что накосячил. «Я знаю, что все просрал, Элла, и продолжаю просирать, потому что из-за тебя у меня крыша едет к херам». Заорал он, надвигаясь. «Да елки, посмотри на меня. Из-за тебя я превращаюсь в полного недоумка и не могу объяснить, что происходит в моей тупой башке». От его голоса задрожали стены. Эшера трясло от бешенства, а меня трясло от страха перед ним. Я знала, что с ним бывает, когда накатывает гнев. Ярость накапливалась у него под кожей, медленно захватывала разум и овладевала всем телом. Я дважды сталкивалась с этим. Его ярость пробуждала мои худшие страхи. Чувствуя, как зашкаливает пульс и сжимается грудь, я закрыла глаза и глубоко задышала. «Это Эшер! Он ничего тебе не сделает!» Я услышала его тяжелое дыхание. Между нами сгустилось молчание, изгоняя предвестников торнадо, которое грозило закрутить его в своем вихре. Открыв глаза, я встретила его взгляд. Он дрожал, но изо всех сил сдерживался. Его дыхание сбивалось, кулаки были судорожно сжаты. Я молилась, чтобы он не взорвался, потому что не знала, какую реакцию это вызовет у меня. Его гнев пугал нас обоих. «Я хотел показать всем, что мне на тебя плевать. Хотел доказать самому себе, что я оставил все в прошлом и пошел дальше», — со злостью произнес он. «И потерпел полный крах, потому что ты не шла у меня из головы». Я не знала, говорит ли он правду или это новый план, чтобы вернуть власть надо мной, но к глазам подступили слезы. Только это я и хотела услышать весь год. И он сказал это сейчас, пусть и в порыве гнева. Поэтому я взял Хезер. Жалею ли я? Каждый день, едва она открывает рот. Его откровенность и разъяренный тон вызвали у меня смешок, и это его немного расслабило. Он бросил на меня взгляд и вздохнул. На губах мелькнула легкая улыбка. Он прикурил новую сигарету и продолжил уже спокойнее. «Я... она мне нафиг не сдалась. Между нами действительно ничего нет». «Ничего? Как ты смеешь так говорить? Ты же... ты трахаешься с ней?» С отвращением напомнила я. «И при этом еще и ревнуешь к Шону». «Неверный вывод!» Отозвался он, снова затягиваясь. «Я не ревную. Просто у меня собственническая натура. Мне не нравится, что этот самодовольный козел хочет тебя. Или кто-то еще?» Сказал человек, который спит со своей невольницей. «Просто нет слов от твоей наглости», — возразила я, закатывая глаза. Он хмыкнул и выдохнул дым. Он выглядел спокойнее, и мое внутреннее напряжение начало понемногу спадать. «Спал», — поправил он, воздевая указательный палец, — «и всего два раза, не больше». Я не знала, успокоиться мне или разозлиться еще больше. Просто стало грустно. И от этого некуда было деваться. Не получалось изгнать из головы картину, на которой они вместе. Этот образ лишал меня уверенности в себе и одновременно разжигал ревность. Почему она? Да еще два раза. Не всего два, а целых два. С насмешливой улыбкой он поинтересовался. Погоди, а ты случаем не ревнуешь, Коллинз? Ошеломленная вопросом, я вскинула брови. Ну и хам беспардонный. Конечно, ревную, еще как, но он об этом не узнает. А тебе бы это понравилось, да? «Но нет, Скотт, я не ревную». Он молча меня разглядывал, улыбаясь все шире. Серые глаза скользили по моей коже, заставляя медленно изнемогать. Проклятые приливы влюбленности. Тем лучше, потому что... Он раздавил сигарету в пепельнице и опасно двинулся ко мне. С каждым его шагом я слабела. Внутри все сжалось, я не могла отвести от него глаз. Его кривая усмешка приковала меня к месту. Через несколько секунд он остановился рядом со мной, слишком близко. Его указательный палец осторожно коснулся моей скулы, потом обвел подбородок, а глаза настойчиво разглядывали мои губы. Ласка вызывала во мне дрожь, и по его довольной ухмылочке я поняла, что он это почувствовал. Я не могла ни шевельнуться, ни нормально дышать. Эшер с ужасающей легкостью играл моими эмоциями. «Она меня не интересует», — промолвил он, чуть касаясь большим пальцем моих дрожащих губ. «Ты постоянно в моих мыслях, даже когда я с другими». Мои чувства забили тревогу, когда его пальцы осторожно сомкнулись на моей шее, а сердце замерло, слушая его признание. Я вдохнула его запах И притяжение стало еще мощнее. Я пропала. Он лжет, Элла. Единственное, чего он хочет, это победить Шона. Я почувствовала на шее его горячее дыхание, а сердце забилось, как безумное. Я должна его оттолкнуть. Его лицо приблизилось к моему уху. Я должна его оттолкнуть. Я не могу позволить ему это — Сердце не должно мной управлять. Обжигающие губы прикоснулись к уху. Мое дыхание участилось, а душа возгорелась. И должен признаться, мне тебя не хватало. Оттолкни его немедленно, он лжет. Наверное, Хезер появилась здесь, чтобы заполнить эту нехватку. Прошептала я, кладя руки ему на грудь и перестала дышать, почувствовав его сердце, бьющееся так же быстро, как мое. Ему точно не все равно. Мои слова вызвали у него смех. Он покачал головой, заверив, ей не удалось заполнить нехватку, Я отошел. Наша перепалка так заморочила мне голову, что я почти забыла, зачем появилась здесь. «Дай мне адрес тети». Потребовала я, глядя, как он выходит из гостиной. Он остановился и повернулся ко мне лицом. Снова заулыбался. А я слишком хорошо знала эту ехидную улыбочку. Она леденила мне кровь. Его взгляд вспыхнул, что всегда было дурным знаком. Эшер явно что-то задумал. У нас весь вечер впереди еще успеем договориться. С возвращением домой, мой ангел. Садистские нотки в его голосе заставили меня сглотнуть. Я так и думала. Он в очередной раз затащил меня на свое любимое игровое поле. Вот только теперь мне нужен был приз. А он не позволит легко его заполучить. Дьявол упорен. Но Эшер еще больше.